они могли действовать вопреки несправедливости и чтобы судейская предвзятость оборачивалась хорошей спортивной злостью, желанием побеждать наперекор недобрым умыслам. Я волновался, мандражировал, как говорят спортсмены, лишь до того мига, когда нога коснулась мяча. Волнение как рукой сняло. Я ощутил привычную атмосферу больших состязаний. Сами собой перестали греметь в ушах вопли болельщиков. Я видел, я чую бразильцев, их напряженные лица, гортанные крики, вырывавшиеся из перекошенных борьбой ртов, лоснящиеся от пота черные и шоколадные лица, где, как прожектора, выделялись белые роговицы глаз, тяжкие "ох", когда встречались в воздухе или столкновения два сильных, крепких тела. Такая привычная, такая вдохновляющая атмосфера настоящей игры. Странно, но никто из ребят не терялся на поле, не выпадал из общего ансамбля. Можно было подумать, что мы выступали на родном Лужниковском Олимпийском стадионе. Конечно, когда ты на поле, трудно уловить рисунок игры, каждый как художник, работающий с кусочками разноцветной смальты, мы сообща складывали единую мозаичную картину где не было резкого диссонанса в подборе цветов. Это было главным, значит, мы не утратили связей, ощущение локтя друг друга. Не было суетливости, что так часто характеризует столь ответственные матчи. Честное слово, мы играли так, будто заранее знали, что бразильцам не уйти от поражения. В этом не было и игра на или недооценки соперника. Просто мы настроились на игру с сильным соперником, и он не испугал нас титулами и славой. Наоборот, эта слава, эта заданность непременной победы бразильцев не только над нашей командой, но и вообще в чемпионате 82, были тем самым допингом, что наполнял каждое наше действие смыслом и умением. Я несколько раз резво проходил по флангам, и Леандро Оскар Луизиньо не без труда ликвидировали прорывы. Активно действовал Шенгелия. Анатолий Демьяненко, атакующий защитник, как иногда называли его, словно нож масла пронзал середину поля и врезался в защитные порядки соперника, и, честное слово, бразильцам доводилось нелегко. Трибуны, преданные воспитанникам Сантаны, однако не упускали случая поаплодировать и нам. За каждый удачный ход. А что же Ренат? И он тоже не стоял без дела. Сержангео, Жюниор, Сократис работали, что называется, в поте лица. Они начинали наступление из штрафной, не чурались в подкате забрать мяч и сразу отправлялись в атаку. Что-то кричал издалека тренер бразильцев, по-видимому, не слишком довольный действиями своих подопечных. Нет, напрасно Сантано подхлёстывал их. Бразильцы играли в полную силу. Тогда что же мешало им добиться успеха? Мы мешали. Наша уверенность и сыгранность, и еще полное отсутствие преклонения перед грозным соперником. Мы хотели, мы страстно жаждали забить гол, чтобы раз и навсегда отбросить саму мысль о том, что за бразильцев играет еще и их слава, оказывая психологическое давление на соперника. Гол назревал. Мы буквально ощущали, как из последних сил. Нет, пожалуй, неверно, сил у бразильцев было предостаточно. Тем более им не в новинку жара подобная севильской, вернее сказать, на самом последнем рубеже ликвидировали наши атаки. Нужно отдать им должное, делали они это мастерски, хотя хотя мы увидели в действиях кудесников меча и жёсткость граничившую с наказуемой грубостью. Но тогда нам было недооценок. Падали, вставали, снова рвались вперед, подбадривая друг друга. Да и мы не были пай-мальчиками в своей штрафной, что там говорить, шла настоящая мужская игра. Костиль я свистел, но в меру. Даже когда Рамас Шенгели после великолепного прохода прорвался к воротам и набирая скорость, пошел на Валдира Переса, и стадион умолк, увидев, что еще шаг другой, и советский футболист окажется один на один с бразильским голкипером, и защитник сзади уже упуская, грубейшим образом снес снёс с ног, а свисток Костильо смолчал.